Баденские войска повели тогда в Пруссию по труднопроходимым дорогам, через Брауншвейский-Везерский район, доказательство того, как боялись нарушить границы владений союзных князей, в то время как остальные атрибуты их суверенитета с легкостью игнорировались или совсем упразднялись в проектах Конституции Империи и Союза Трех Королей. В проектах доходили почти до медиатизации. но не осмеливались претендовать на то, чтобы расквартировать войска вне предусмотренных договорами пределах этапных дорог. Медиатизация – ликвидация самостоятельного существования мелких германских государств, непосредственно подчинявшихся императору средневековой Германской Римской империи и присоединении их к крупным государствам. Такую меру провел в широком масштабе Наполеон I в Германии в 1803 году. Эта трусливая традиция была нарушена лишь в Швартау, когда разразилась война с Данией 1864 года, и опущенный Ольденбургский шлагбаум был поднят прусскими войсками. Я не мог подвергнуть критике соображения такого компетентного и проникнутого чувством чести генерала, как Штокгаузен, я и теперь на это не отважусь. Вина за нашу скованность в военном отношении, которую он не обрисовал, лежала не на нем. Она крылась в той бесплановости. В той смеси легкомыслия и скряжничества, с какой в мартовские дни и после них велась наша политика, как военная, так и дипломатическая. В военной же области она была такого рода, что проводимые мероприятия давали основания предположить, что в высших сферах, в Берлине, вообще не принимали в расчет разрешения назревших вопросов путем войны. Или хотя бы путем военной подготовки. Слишком много занимались общественным мнением, речами, газетами и возней с Конституцией, чтобы наметить твердые планы и достичь практических целей в области внешней или хотя бы даже только вне прусской германской политики. что Гауза не был в состоянии исправить упущение и уничтожить бесплановость нашей политики путем быстрых успехов в военном отношении, и оказался поэтому в положении, которое считал недопустимым даже сам политический руководитель министерства граф Бранденбург. Последний изнемок под бременем разочарований которые пришлось пережить его высокому патриотическому чувству чести в последние дни его жизни, было бы несправедливо обвинять, что Гаузена в малодушие. И я имею основания полагать, что и король Вильгель I, ко времени, когда я стал его министром, разделял мой взгляд на военное положение в ноябре 1850 года. Как бы то ни было, я не имел тогда никаких оснований для критики, которую я мог бы осуществить в военной области как консервативный депутат по адресу министра и как лейтенант Ландвера по адресу генерала. Что Гаузен взялся уведомить мой полк, расположенный в Лаузице, о том, что он приказал лейтенанту фон Бисмарку остаться в Берлине. Я отправился прежде всего к моему коллеге Палантагу, советнику юстиции Гепперту, который возглавлял тогда, если не мою фракцию, то все же многочисленную группу, которую можно было бы назвать правым центром, и которая была склонна поддерживать правительство. Она считала лишь необходимым энергично отстаивать национальные задачи Пруссии не только принципиально, но также путем немедленного вмешательства военной силы. Я натолкнулся прежде всего на парламентские взгляды Гепперта, которые не совпадали с программой военного министра. Поэтому мне пришлось постараться разубедить его во мнении, которое до разговора со Штокгаузеном я сам в основном разделял, и которые можно определить как естественные следствие уязвленного национального или военно-прусского чувства чести. Я вспоминаю, что наши разговоры были продолжительны и часты. Влияние их на фракцию правых видно из дебатов по поводу адреса,